Глава 5 рассказывающая о неудачном побеге, о взаимных подозрениях и о возвращении в столицу, которая относится к чародейскому сословию, всё более недоброжелательно. Искин на мгновение задохнулся от волнения, услышав мои слова, но тут же самообладание вернулось к нему. Он не любил выдавать свои истинные чувства. Хватка его пальцев ослабела, и я пошатнулась. Это, наконец, привлекло внимание Искина к моему состоянию, и он запоздало спросил, как я себя чувствую. Я видела, что к беспокойству за моё здоровье, которое он изобразил достаточно убедительно, примешивалась куда более серьёзная обеспокоенность, заставившая меня сообразить, Какую ошибку я допустила, зайдя так далеко в своей помощи ему? Но было слишком поздно. Оставалось только клясть себя за излишнее любопытство и неумение вовремя остановиться. «У такой мелкой дряни частенько бывает ядовитая слюна», сказал магистр Леопольд со знанием дела и тут же был отправлен за водой. Искин хотел было отнести меня на руках к хибарке, но я бросила на него свирепый взгляд и пошла сама, прихрамывая и бормоча проклятия себе под нос. Эти укусы ничем не отличались от тех, которые я то и дело получала, выполняя поручения эсфордцев. Куда больше болезненных ощущений, меня беспокоили две мысли, сменявшие друг друга с лихорадочной чистотой. Первую из них я прогоняла с большим тщанием, поскольку касалась она отношения ко мне Искина. Сколько я не рассуждала о том, что ему нельзя верить, сколько не напоминала себе, что на первом месте для Искина всегда будет стоять его личная выгода. Но окончательно в этом убедиться мне довелось только сейчас. Я видела, с каким усилием он заставил себя изобразить участие в тот момент, когда его распирало от желания расспросить меня обо всём, что я видела внизу, затем оттолкнуть меня со своего пути, не тратя драгоценное время на заботу о моём здоровье, и заняться подлинно важными делами. Если бы не та игра, которую он затеял. Но это была вторая мысль прогонять которую не имело смысла, хоть она и доставляла мне куда больше волнения. Искин до сих пор подозревал, что я пытаюсь что-то разузнать о той тайной затее, которую он проворачивал, будучи для виду аспирантом магистра Аршамбо. Всё, что он рассказывал мне, было всего лишь приманкой, внешне напоминающей настоящие тайные сведения, за которыми я, по мнению молодого чародея, могла охотиться. Искин ожидал, что в какой-то момент я решу, будто разузнала достаточно и выдам себя. Эта игра не казалась ему слишком опасной. В самый раз, чтобы непритязательная интрижка приобрела своеобразную остроту ощущений. Но согласившись с тем, чтобы я спустилась в подземелье, Искин рискнул слишком сильно. Свою роль сыграл азарт. Ему чертовски хотелось разузнать, что там, внизу. И теперь, когда аспирант убедился в том, что шёл по верному пути, пришло время корить себя за поспешность, благодаря которой я узнала так много о тайнах храма. Вовсе не беспокойство о моём самочувствии заставляло его раз за разом бросать на меня пристальные взгляды. Подозрительность Искина возросла стократно с той самой минуты, как я сказала Аруне. Сбежать при таких обстоятельствах означало целиком и полностью подтвердить его подозрения. Об этом стоило подумать заранее. Но тот же азарт, что помутил рассудок Искина, сгубил и меня. Насторожённые, взволнованные... Мы избегали смотреть друг другу в глаза, усугубляя напряжение между нами. Я отказалась от помощи Искина и промыла укусы самостоятельно, благо опыта обработки таких ран у меня имелось предостаточно. К своему огорчению я убедилась, что они отнюдь не безобидны. Уже через пару-тройку часов нога должна была порядочно распухнуть, несмотря на все мази, которые я применила. И чем отчетливее я представляла, какими проблемами обернётся для меня бегство, тем сильнее ощущала мрачную решимость. Даже себе я не хотела признаваться в том, что главной причиной для решения наконец-то оставить за спиной этот эпизод своей жизни была обида на Искина. Глупейшая обида. Ведь у меня не имелось никаких поводов считать, будто он и впрямь, «Завтра же возвращаемся в Эсгард», — сказал Искин задумчивый и обманчиво рассеянный. «Я не должен... Не могу что-то предпринимать без обсуждения с... магистром Аршамбо». Я, не удержавшись, криво усмехнулась и немедленно заслужила новый острый взгляд. «Нет уж...» Если я собиралась дать дёру сегодня ночью, то вести себя следовало по-другому. Я отложила куртку, которую до того тщетно пыталась отчистить от грязи, и прерывающимся голосом сказала, что ничего не вижу. Перед глазами всё плывёт. Затем пожаловалась на тошноту. Ещё немного погодя я сообщила, что меня донимает озноб. Весь вечер я пролежала около очага, закутавшись в плащ. Глаза я открывала редко, изображая забытье и оттого не могла понять, получилось ли у меня убедить Искина в своей слабости. Он сменил мне повязку, осмотрел раны и достал какую-то баночку из своих запасов, содержимое которой оказалось на удивление ароматным. Я привыкла, что действенность мази — пропорционально её воне. Разумеется, следы от укусов выглядели достаточно неприятно, и даже если аспирант таким образом проверял, не притворяюсь ли я, вряд ли вид моей ноги мог подтвердить его подозрение. Я и впрямь чувствовала себя паршиво, но мысль о необходимости побега жгла меня изнутри под чистили Я потратила зря уйму времени. В голове моей словно бил набат. Мне следовало уехать из Исгарда сразу же, как только Леопольд и Милихара переступили порог дома Аршамбо. Они могли справиться и сами. Да и чем обернулась моя забота? Милихара всё равно ушёл. Леопольд только и ждёт повода, чтобы выдать себя. Ему невдомёк, как хорошо он сейчас устроился. Я пыталась избегнуть тех ловушек, что могли встретиться на нашем пути. Но у меня на это не хватило ни ума, ни сил. Коля уж уродилась, бесталанной. Давно уж следовало отучиться совать нос в чужие дела и думать о чужих проблемах. Всё равно никому не поможешь. а От на я отказалась. Аппетит у меня и впрямь пропал. Да и вряд ли он смог бы помочь мне справиться с тем, что вышло из подруг магистра Леопольда, вынужденного заняться готовкой. Искин неотлучно находился при мне, отзываясь на каждый мой вздох, и порой мне начинало казаться, что он разгадал мой замысел. С трудом я дождалась ночи, и, убедившись, что мои спутники крепко спят, поднялась, с удивлением обнаружив, что поверх своего плаща накрыта ещё и плащом Искина. Ополоснув лицо остатками воды из кружки, что стояла у моего изголовья, я тихонько вышла, прихрамывая всё сильнее. Гонорий, заслышав мои шаги, неприязненно фыркнул, верно угадав, что ничего доброго его не ждёт. Вряд ли конь знал, что его покой здесь охраняло отличное оградительное заклинание, наложенное Искином, но он явно не сомневался — что ночной лес ему понравится куда меньше. Я с трудом оседлала гонория и, взяв его под узцы, двинулась в сторону леса, с трудом угадывая в темноте тропинку, вьющиеся меж камней. Мне казалось, что в голенище моего сапога вложили раскалённый металлический пруд, а копыта коня стучат о камень громче, чем иные раскаты грома. Я убеждала себя, что нога разработается со временем, и вскоре начнёт гнуться в колени, а слух мой попросту обострился от нервного напряжения. Но ошиблась и в первом, и во втором отношении. Слишком поздно я обратила внимание на сиплое рычание, уже слышанное мною в подземелье, и слишком неповоротливо оказалось для того, чтобы увернуться от атаки. Три или четыре тени метнулись ко мне, и Гонорий испуганно заржал опять-таки, правильно догадавшись, что из меня сегодня никудышный защитник. Если любопытные людишки могли воспользоваться провалом для того, чтобы проникнуть под землю, то и обитателям подземелья с наступлением ночи ничего не мешало выбраться наружу. От меня теперь несло за версту болезнью и слабостью. И гоблины не стали церемониться, тем более, что их по-храмовому... По дворью бродила целая свора. Я успела лишь прикрыть лицо рукой, и мелкие острые зубы впились в стёганый рукав куртки. Инстинктивно отшатнувшись назад, я вскрикнула от резкой боли в ноге и потеряла равновесие. Единственное, что мне оставалось, кое-как сгруппироваться при падении, чтобы уберечь от укусов живот и горло. Свернувшись в клубок, я торопливо нашаривала нож, как всегда спрятанный в голенище сапога, но одна из тварей вгрызлась мне в запястье, и я с приглушённым визгом принялась кататься по земле, пытаясь придавить гоблина весом своего тела. Это нельзя было назвать славной схваткой, и я понимала, что времени у меня немного. Стоило кому-то из своры добраться до моей шеи, и мне пришёл бы конец». Гонорий с громким, испуганным ржанием танцевал на месте, легаясь и звонко впечатывая копыта в каменные плиты. Возможно, кто-то другой на моём месте решил бы, что верный конь желает спасти свою хозяйку, но я не сомневалась. Гонорий намеревался в первую очередь избавиться от меня, как от главной причины всех своих неприятностей. Тщетно пытаясь стряхнуть с себя хищников, бешено царапающихся и кусающихся, мне приходилось одновременно с тем уворачиваться от ударов тяжёлых копыт. Уверенно, если бы спустя несколько минут гоблины меня не доконали, то ганори непременно размажил бы мне голову. Но не успела я подумать, что дела мои совсем плохи, как яркая вспышка осветила всё вокруг, и гоблины разом завизжали поняв, что пора спасать свои бородавчатые серые шкуры. Я напоследок всё же прирезала того, что грыз мою руку, но и остальные не успели далеко разбежаться. Искин бил метко и быстро, не жалея сил. Я с трудом поднялась, отплёвываясь от земли, набившейся мне в рот. От куртки моей остались лишь лохмотья, но она всё же защитила мои спину и плечи от серьёзных ран. Ногам снова досталось, да и запястье сильно кровоточило. Однако на этот раз аспирант даже не пытался изображать участие, и вряд ли дело было в том, что он плохо разглядел мой плачевный внешний вид. «Кажется, ты куда-то очень торопилась, дорогая», — произнёс он с недобрыми интонациями. Я угрюмо смолчала, понимая, что мои объяснения не покажутся Искину сколь-либо стоящими внимания. Однако промолчать в ответ на следующие его слова разума у меня не достало. «Подумать только, с каким чувством ты всё это время рассуждала о доверии!» Продолжил он, теперь придав голосу выражение лёгкого презрения. «Если ты намекаешь на то, что я шпионила за тобой, Искин...» Я провела рукой по горящему лицу, не заботясь о том, что грязь на нём при этом смешалась с кровью. «То ты ошибаешься. Меня привели сюда любопытство и заблуждение. Заблуждение развеялось сегодня, когда я, выбравшись из подземелья, услышала твои просьбы и убедилась, что тебе наплевать на меня». А одного любопытства для того, чтобы удерживать меня здесь, оказалось недостаточно. Знаешь, дорогая, голос Искина, чьё лицо я не могла разобрать в ночи, был настолько мягок и тих, что я невольно отступила на шаг, пусть это даже стоило мне немалого усилия. Ещё пару часов назад я посчитал бы этот упрёк заслуженным. Но сейчас. Когда мы оба знаем правду, осуждать мою расчётливость было бы крайне лицемерно. Твои причины находиться со мной рядом не честнее моих. Не так уж сложно разгадать, что здесь происходит. Ты спешила известить некого чародея, покровительствующего тебе о том, что план весноков, которых он так ненавидит, успешно притворяется в жизнь. Должно быть, это очень его интересует. В чём, кстати, заключалась та самая бесценная услуга Лиги, оказанием которой Каспар так похвалялся, старательно умалчивая о её сути? «И куда подевался твой крёстный, дорогая?» Его таинственная затея провалилась, и он решил воспользоваться итогами чужой. Не так ли? «У меня нет ни малейшего представления, о чём ты говоришь, Искин». От его слов я похолодела, поняв, что события вокруг меня сплетены в куда более тугой клубок, чем казалось мне до сих пор. «Бесценная услуга Лиги? Затея Каспара?» «Не стоит, Рено», — устало произнёс Искин. Я почувствовала, что он поддерживает меня под руку мягко, но неумолимо принуждая вернуться к месту нашего ночлега. Я до последнего хотел верить в то, что ты и впрямь появилась здесь случайно, а вовсе не по воле Каспара. Если бы я был уверен в этом, то повёл бы себя вовсе не так. И сейчас мне бы хотелось услышать ответы на свои вопросы, но... Я и впрямь отношусь к тебе лучше, чем ты думаешь. Надеюсь, ты хорошо представляешь, чем бы закончился этот разговор, будь на твоём месте кто-то другой. Да, я помню, что ты устойчива к гипнозу, но мне бы досталось сил для того, чтобы преодолеть твоё сопротивление. От разума человека в таком случае остаётся лишь жалкое подобие, но это обычно пустяки в глазах того, кто хочет знать правду. А я хочу узнать правду, Рено. Но не настолько, чтобы навредить тебе. Твой обман обойдётся тебе необычайно дёшево. Ты всего лишь отправишься со мной завтра в Эсгард и будешь находиться при мне неотлучно. Каспару придётся обойтись некоторое время без новостей. «Отпусти меня, Искин!» Глухо попросила я, ни на что не надеясь. Ты ошибаешься. Мне некому рассказать о том, что я здесь видела и слышала. «Если даже и так...» — отозвался Искин, конечно же, не поверивший ни единому моему слову. «То считай, что я оставляю тебя рядом с собой из беспокойства о твоей безопасности. Помнится, ты сказала, что тебя обидело моё равнодушие?» Я заглажу свою вину, дорогая, и впредь буду беречь тебя, как зеницу ока. «Силы небесные!» — произнёс магистр Леопольд ошеломлённо, когда увидел меня поутру. «Сдаётся мне, я что-то пропустил». «Ничего такого, что стоило бы видеть». Пробормотала я, трясясь от озноба. За ночь моё состояние ухудшилось, несмотря на то, что я покорно выпила все зелья, что предложил Искин, и до сих пор пребывала в сонном оцепенении, частично помогающем мне переносить боль от воспалившихся ран. «Быть может, возвращение в Исгард стоило бы отложить?» неуверенно предположил Леопольд, но Искин был непреклонен. Боюсь даже представить, что с ней случится, если мы задержимся ещё на день-другой. Голос его звучал язвительно. Ещё одна попытка побега может сказаться на здоровье Рено не лучшим образом. «Побег?» Леопольд с возмущением уставился на меня. «Вы хотели меня тут оставить? В компании с этим юным господином...» не по годам одарённым в сфере интриганства, но не наделённым даже и таликой приязни к людям? Вот, стало быть, как вы представляли безопасное местечко для меня, своего старого верного компаньона. Посмотрите ему в глаза, Рено. С него осталось бы затолкать меня в тот проклятый провал на поживу гоблинам. «Прекрасная мысль», — отозвался Искин, спешно готовящийся к отъезду, но не пропускающий мимо ушей ни одного звука. «Благодарю за подсказку!» «Вот, значит, как!» — скинулся магистр Леопольд, проявляя свою обычную утреннюю склочность, но аспирант сегодня не был расположен припираться. «Вот что я вам обоим скажу», — произнёс он сухо, повернувшись к нам. На ваше счастье, у меня нет времени разбираться в причинах того, от чего каждый из вас сейчас здесь находится. И уж тем более, вам следует благодарить всех известных вам богов за то, что я всё ещё потакаю своим э, -э причудам. Иными словами, вы будете смирно следовать за мной в Изггард и подчиняться моим приказам. А затем Мне придётся серьёзно поразмыслить, что же с вами делать. Напряжённость, звучащая в голосе Искина, заставила меня собраться с силами и внимательно выслушать каждое слово аспиранта, чтобы понять не только явное его значение, но и скрытое. «А ведь тебя ждут немалые неприятности, Искин. Если кое-кому в изгарде станет известно, «Кого ты таскаешь за собой?» Промолвила я, с трудом разлепляя спёкшиеся губы. «Хвала небесам! Ты наконец-то это сообразила!» Отозвался молодой чародей неожиданно зло, и я поняла, что он волнуется куда сильнее, чем хочет показать. «Если ты отпустишь меня...» «Об этом не может быть и речи!» оборвал меня Искин. Я и так немало напортачил, проверяя свои догадки, вместо того, чтобы сразу избавиться от докучливой проблемы, которой ты являешься, дорогая. Я всё ещё усугубляю свою ошибку, но смею надеяться, пока ты будешь оставаться при мне, она не станет непоправимой. Этим мне пришлось удовольствоваться. Молодой чародей был чертовский зол и переубеждать его было бессмысленно. Впрочем, я прекрасно понимала, что на его месте вела себя так же. Из обмолвок мне удалось уяснить себе печальную правду. Моё появление в доме Аршамбо было самоубийственной глупостью. И каждый день, проведённый в его стенах, только ухудшил моё положение. Дорога далась мне нелегко. Из-за обезболивающих зелий, которыми Искин пичкал меня на каждом привале, меня мутило и клонило в сон. Пальцы на прокушенной руке не повиновались. Я с трудом удерживала поводья, и Гонорий, почуяв мою слабость, то и дело пытался меня сбросить, действуя с поразительной для лошади хитростью. «Господин Веснок, не сомневаюсь, что вы нынче торопитесь». Как торопятся только крайне рассерженные люди, услышала я негромкий голос Леопольда. Но не кажется ли вам, что дорога её доконает? Разумеется, я отдаю должное вашей изобретательной мстительности, прекрасное качество для чародея. Но не слишком ли вы сурово наказываете девушку? Искин приглушённо выругался и вполголоса ответил: «Вашего острого ума, сударь, должно достать на то, чтобы сообразить. Тороплюсь я именно из-за состояния Рено. Ей требуется покой, уход и тепло. И в эсгарде обеспечить всё это несравненно проще, хоть это и...» Тут он умолк, не желая, видимо, вновь озвучивать столь явно беспокоящую его мысль. «Мои догадки оказались верными. Возиться со мной Искин начал в тайне от тех, кто подослал его к Аршамбо. Теперь ему оставалось либо чистосердечно повиниться в своей легкомысленности, перепоручив меня воле своих кураторов и далее, не заботясь о моей судьбе, либо продолжать скрывать от них моё появление, покрывая нашу с магистром Леопольдом ложь. Несложно было догадаться, что Искину доверили крайне серьёзное дело, закрыв глаза на его молодость, и это могло стать прекрасным началом для его будущей карьеры. Молодой чародей был не из тех людей, что заблуждаются насчёт истинных величин ставок, которые они делают. Он просто обязан был сообщить о моём подозрительном появлении всем заинтересованным в этом деле лицам, и Бог весь чем бы это мне аукнулось. Но он предпочёл на свой страх и риск проверить меня, изучить, приблизить. Если бы речь шла о ком-то другом, то я бы без сомнения сказала, что причина в молодости и свойственной ей недальновидности. Однако Искин не был недальновиден даже пять лет назад. Сейчас же, и обвинять его в этом недостатке и подавно не стоило. Силы мои иссякли неподалёку от изгарда. Я даже не запомнила, как начала сползать в бок, и не сразу сообразила, открыв глаза, от чего лежу на земле. "Забирайтесь на этого проклятого коня", услышала я, как Искин обращается к Леопольду. Рено не удержится в седле сама. Я посажу её впереди себя. «Мне не нравится этот конь», — вяло протестовал магистр. «Мало того, что он злобен точно Монтикора, так ещё и езда на нём не принесла счастья ни одному его прежнему владельцу. Не иначе, как на этой твари лежит порча». «Сударь, если поразмыслить, то окажется, что мне ровным счётом нет никакого дела ни до вас» ни до этого коня, ни до судьбы всех его хозяев, за исключением Рено. Но учтите, что отпускать во своя сети по вроде вас при сложившихся обстоятельствах я точно не намерен. Выбор у вас невелик, и подчинение моим приказам — меньшее зло, уж поверьте. Искин держался бесстрастно, и некоторую напряжённость в его голосе можно было списать на то, что, произнося всё это, он помогал мне взобраться на его коня. Я всё ещё не пришла в себя и оттого покорно подчинилась, уже с трудом понимая, куда и зачем мы направляемся. Тепло тела Искина согревало меня. Болезненное забытье теперь больше походило на ремонту, и я даже не пыталась сопротивляться, охватывающей меня слабости понимая что даже условный отдых пойдёт мне на пользу. У городских ворот вновь царило столпотворение, причину которого нам удалось узнать, лишь когда Искин, не спешиваясь, проложил себе дорогу к стражникам. Хоть в глазах у меня то и дело всё плыло, но от меня не укрылось, то, с какой настороженностью разглядывали нас люди, расступавшиеся с угрюмым бормотанием. Должно быть, мы и впрямь являли собой странное зрелище. Красивый юноша в богатой хоть и порядком потрёпанной одежде, поддерживающий израненного грязного мальчишку, чьё лицо покрыто царапинами и ссадинами». Леопольд следовал за нами, старательно закрывая полами плаща свои лапти и непрерывно кляня Гонория, которому не доводилось ещё иметь дело со всадником, не уступающему ему самому всклочности нрава. «Сударь!» — ответил старший из стражников, когда Искин раздражённо обратился к нему. «Никто не въедет в город сегодня без особого разрешения, — подписанного князем или же его доверенными лицами. И особенно это касается чародеев. А вы, как я вижу, относитесь к этому сословию. «Чёрт бы вас побрал! Отчего вдруг такая строгость?» — вспылил аспирант. «Задайте этот вопросец господам из вашей треклятой лиги!» Стражник даже не пытался изобразить вежливость. Это они сообщили, что в столице может прятаться какой-то злонамеренный чародей, сбежавший из армарики. Не так-то уж хороша оказалась ваша хвалённая тюрьма, а, господин маг? Я чувствовала, что Искин сейчас в бешенстве из-за невозможности продолжить путь, а пуще того из-за дерзости стражника и готов наломать дров. Если его умение держать себя в руках при общении с прочими чародеями было безукоризненно, то маломальски развязное поведение людей попроще тут же выводило аспиранта из себя. «Попридержи язык!» — высокомерно и зло бросил он стражнику. «Если сбежавший маг находится в изгарде, какого лешего нужно задерживать людей, въезжающих в столицу?» «Так, сударь, нас же обязали княжеским приказом помочь Лиге. Вот мы и помогаем, чем можем, утроив бдительность!» С издевкой ответил стражник, слегка поклонившись. «А вот советы нам давать не надобно. Мы и сами можем дать совет кому угодно, если захотим. Вот, к примеру, чтоб не повторялась сия неприятность, Известно, что нужно сделать. Собрать всех чародеев, сколько их есть в нашем княжестве, да отправить в армарику и ключ от её ворот накрепко потерять. Истинно говорю вам, честным людям после того дышать станет куда свободнее. Ох, не пришлось бы тебе пожалеть о своих словах, стражник, — прошипел Искин в ярости. «А вы, сударь, не грозите попусто!» Его собеседник зло скривил губы. «Присмотритесь-ка к своим рукам. Не видите, что ли? Они всё короче делаются, так что не достать ими более никого. Скоро совсем ослабеют и не выдержат даже веса перстней, что на ваших белых пальцах. «А теперь, сударь, отойдите в сторонку, чтоб не мешать добрым людям». Зубы аспиранта скрипнули, однако он повернул коня, ничего более не сказав. Лишь когда мы выбрались из толпы, найдя свободный уголок неподалеку от ворот, он дал волю чувствам. «Придёт время, и каждый, кто посмеет так говорить с чародеем, умоется собственной кровью». Не помня себя от гнева, зарычал он хрипло. «Проклятые времена! Что за злой рог наказывает нас, заставляя видеть столь позорный упадок? Клянусь своей головой, что сделаю всё для того, чтобы этот город на коленях молил Лигу о прощении!» «Потише, господин Веснок!» Леопольд не обладал высокомерием, которое могло бы заглушить голос инстинкта самосохранения, и оттого вёл себя куда разумнее, прислушиваясь к ропоту, сопровождавшему наше продвижение через людскую гущу. «Господина Веснока сейчас, как кипящая смола, сжёт изнутри его благородная кровь», — с насмешкой произнесла я, впервые за долгое время подав голос. «Уж не тебе, Рено, злорадствовать из-за бед Лиги!» Огрызнулся Искин, но я видела, что он почти усмирил свой гнев и теперь лихорадочно размышляет о том, как проникнуть в город. «Почему же?» — не удержалась от ответа я. «Лига сама виновата в своих бедах. От того, что цвет её обращался с простыми людьми так, как ты сейчас вёл себя со стражником, — и начался тот упадок, который так беспокоит важных господ вроде тебя. Но Искин словно не расслышал моих слов. Всё внимание его было обращено на что-то, происходящее у ворот. Там слышались гневные речи и откровенная ругань. «Сдаётся мне», — медленно произнёс он. «Ещё один маг нынче не может попасть в город». Давайте-ка посмотрим, что предпримет наш собрат, столкнувшись с тем упрямым стражником. Быть может, он окажется сообразительнее меня. Последние слова были произнесены с известной долей сарказма, и я поняла, что Искин корит себя за несдержанность.